Глава тридцать девятая Зажав в руке драгоценную пластиковую карточку, я смотрю на Камиле. Спасибо большое, что помог. Я уж думала, что придется здесь ночевать. Наверное, нужно сказать что-то еще, чтобы выразить степень моей благодарности, но сделать я этого не в силах. По крайней мере, не сейчас. Все мои помыслы уже не здесь, они с ним, с Булатом. Удачи, Таисия. Тело, за сутки оттяжелевшее под грузом переживаний и отчаяния, сейчас весит не больше грамма и буквально парит над начищенным полом вестибюля. Булату ничего не угрожает. Он знает, что я здесь и готов со мной увидеться. На выходе из лифта я едва не сшибаю с ног уже знакомую мне медсестру с поста. Так резко выскакиваю. Приходится извиняться, но она мне улыбается и говорит, что все нормально. Наверное, она поняла, что я просто взволнована тем, что, наконец, увижу Булата. Рядом с нужной палатой застываю, заношу руку, чтобы постучаться, и в нерешительности ее опускаю. Разве Булат пойдет мне открывать? Нет, конечно. Я все же предупредительно стучусь, совсем как в школе, когда опаздывала на урок, и осторожно открываю дверь. Чувствую внезапную робость — Никто из моих знакомых никогда не попадал в аварию. Вдруг лицо Булата сильно пострадало, и тогда я не смогу совладать со своими эмоциями и расплачусь. Он может подумать, что я жалею его, или решить, что мне неприятен его вид, хотя это совершенно не так. Я буду его любить, даже если он навсегда перестанет быть таким красивым. Внутри палата светлая и просторная, совсем как в американских сериалах, есть даже телевизор. Спинка койки, на которой полу сидит Булат, приподнята, а сам он смотрит прямо на меня. «Привет!» Улыбка соскальзывает с лица, а на глазах, вопреки всему, за секунду выступают слезы. Вопреки всему, потому что кроме повязки на плече и непривычной бледности, он мало чем отличается от Булата, которого я видела в последний раз. Такой же красивый, разве что выглядит так, что не спал двое суток. Я плачу. От облегчения, вины, радости, что все же смогла его увидеть и своей вышедшей из-под контроля любви. «Хватит, Таисия». Голос Булата звучит тише, чем обычно, а еще немного сипло, словно он хочет пить. Видишь же, что все нормально. Я быстро промокаю слезы рукавом и снова пытаюсь улыбнуться. На этот раз выходит лучше. И правда. «Чего я плачу?» Пришла его навестить и разревелась. Стараясь шагать бесшумно, подхожу к его койке и опускаюсь на рядом стоящий стул Хочется прижаться к Булату, чтобы украсть для себя Талику столь необходимого мне запаха, но перебинтованное плечо и пластиковая трубочка, торчащая из его вены, меня останавливают. Я могу потерпеть. Главное, что сейчас я рядом, а он будет жить». «Я думала, я сойду с ума, когда узнала». Шепчу, глядя ему в глаза. «Прости меня, пожалуйста. Это все из-за меня. Ты правильно сказал. Я взбалмошная дурочка. Зациклилась на своем дне рождения. Если бы не я, ты бы не попал в аварию». Булат немного хмурится. «Во-первых, ты тут совершенно ни при чем. А во-вторых, как узнала про аварию и про то, что я здесь?» Не в силах выносить его взгляд, я смотрю Булату на губы. Они выглядят сухими и не такими яркими, как обычно. Не зря врач сказал, что он потерял много крови. Скрывать что-то от Булата или врать мне невыносимо, но сейчас я не могу подвести Михаила. Я не могу тебе сказать. Прости, пожалуйста. Я не собираюсь никому рассказывать, где ты, если тебя это беспокоит. Вряд ли тебе есть кому. «Как ты себя чувствуешь?» «Очень больно. Я приезжала вчера, но мне сказали, что ты в реанимации, и у тебя была операция. Думала, с ума сойду. Но придумывала себе разного, знаешь, что ты... в общем много разного». Перед глазами снова начинает мутнить. И в порыве чувств я осторожно сжимаю его ладонь, лежащую на кровати. Она обычно очень горячая, а сейчас просто теплая. «Ты чего снова расхныкалась?» Голос Булата звучит мягко и даже немного шутливо. «Таблеток успокоительных у медсестры попросить?» Не в силах поднять глаза, из которых неконтролируемо продолжают катиться слезы, я сильнее сжимаю его ладонь. К горлу подкатывает ком, в висках начинает гудеть, становится необъяснимо душно. Я неожиданно теряю над собой контроль. «Ты все, что у меня есть», «Неужели не понимаешь? Есть еще Марина, но она другое. Я сутки думала, как буду жить, если с тобой что-то случится. Так и не придумала, между прочим. Ты только не отталкивай меня сейчас, пожалуйста. Мне нужно быть рядом, чтобы знать, что с тобой все хорошо. Ты ведь умный и наблюдательный, Булат. Все наверняка видишь. Да, ты предупреждал, но мама всегда говорила, что я непослушная» будто тебя тоже не послушалась. Я утыкаюсь с лбом ему в ладонь и позволяю рыданиям сотрясать тело. От его кожи пахнет медикаментами, но они не в силах перебить его запах. Как я вообще могла подумать, что смогу без него? Я не могу. Рука Булата подо мной начинает шевелиться. Пальцы слегка поглаживают мою щеку. Очередной надвигающийся всхлип застревает в горле от этой ласки, Я жмурюсь и шумно дышу. Когда немного успокоишься, подай мне воду. Пить постоянно хочется. Я знаю этот его тон. Булат дает мне распоряжение, а на самом деле хочет отвлечь. И сама тоже выпей. В этой палате только я страдаю обезвоживанием. Его большой палец в последний раз задевает кожу, и это становится для меня сигналом собраться. Я вытираю щеки, и, втянув влагу носом, поднимаю глаза. Булат на меня смотрит. «Прости, что расклеилась. Этого не повторится. Воду, говоришь?» Оглядевшись, я замечаю на тумбочке две прозрачные бутылки. С шипением, откупорив одну из них, наливаю воду в пластиковый стаканчик, стоящий там же, и подаю ему. Булат принимает стакан здоровой рукой и подносит к губам. Футболка на нем немного задирается, обнаруживая, что плечо — это не единственная пострадавшая его часть. На правый бок тоже наложена повязка. «Я хочу расспросить его об аварии, о том, что случилось со вторым водителем, но в этот момент дверь в палату распахивается, и заходит медсестра, держа в руках несколько пакетов с прозрачным раствором. «Время ставить капельницы», — вежливо поясняет она свое появление. «Я с тоской смотрю на Булата». Уходить не хочется, но настаивать на своем присутствии я считаю себя не вправе. Ему, наверное, тоже нужно отдохнуть. Я пойду. Улыбка стоит мне нечеловеческих усилий. Не против, если я приду к тебе завтра? Могу что-нибудь принести? Медсестра с глухим стуком опускает три ногу рядом со мной, но я не могу оторвать взгляд от его лица, пока не услышу ответ. Приносить ничего не нужно. «Пропуск у тебя есть».